Как жить через рождение и смерть? Если бы в каждый миг не было рождения и смерти, мы не могли бы продолжать жить. В каждый миг многие клетки в вашем теле должны умирать, чтобы вы могли продолжать жить. Не только клетки вашего тела, но и все чувства, восприятия и ментальные ф о р м а ц и и в реке сознания в вас рождаются и умирают в каждое мгновение. Я помню тот день, когда друг принес пепел своего отца, которого кремировали в верхнее селение сливовой деревни. Он попросил позволить ему развеять этот пепел вдоль дорожки для медитации и ходьбы, и я разрешил. Наверное, он думал, что его отец оставил на этой дорожке для медитации и ходьбы только свой пепел. Но когда его отец был жив, он ходил по этому пути, вдоль которого теперь был р а з в е я н его пепел. Мы совершили церемонию, на которой развеяли пепел. Затем я повернулся к группе и сказал: каждый из нас оставил свое тело на этой дорожке для медитации и ходьбы. Не только этот умерший человек, но каждый из нас. Каждый раз, когда мы выполняем медитацию ходьбы на этом пути, мы оставляем здесь клетки своего тела. Всякий раз, когда вы чешетесь, на землю падают тысячи мертвых клеток кожи. Когда вы идете по пути медитации, то оставляете за собой не только кожные клетки тела, но и свои чувства, восприятия, ментальные формации. Неважно, проводите вы в сливовой деревне час или неделю, вы оставляете позади много следов. Клетки, которые вы оставляете позади на пути, становятся травой и полевыми цветами. Ваше сохраняющееся тело все еще присутствует в сливовой деревне. Оно пребывает в ваших детях и внуках. Оно находится в каждой части мира. Когда пламя свечи достигает окончания фитиля и гаснет, оно все еще есть. Вы не можете найти его, глядя только в линейном направлении. Вы должны отыскать его и в горизонтальном направлении. В тибетской традиции всякий раз, когда умирает лама высокого ранга, близкие ему монахи ждут несколько лет. а затем идут искать его тело, продолжающее где-то жить. Его продолжение тибетцы называют тулку. Может быть, высший лама оставил в конце жизни какое-то стихотворение, которое считают неким указанием о том, где можно найти его продолжающее жить тело. Используя это стихотворение, его ученики отправляются на поиски маленького ребенка, который мог бы быть подходящим кандидатом. Они заходят в дом этого ребенка, захватив определенные инструменты, например колокольчик, четки или чайную чашку, которыми пользовался учитель. Причем монахи перемешивают эти предметы с вещами, которыми учитель не пользовался. Маленький ребенок должен выбрать из этого набора вещей именно те инструменты, которые принадлежали ушедшему ламе. Если ребенок выбирает их, то после успешного прохождения других испытаний Он объявляется продолжением скончавшегося учителя. Монашеские ученики бывшего этого высшего ламы просят родителей разрешить им забрать ребенка в монастырь, чтобы он мог учить людей, быть учителем следующего поколения монахов. В этой традиции есть что-то очень привлекательное. Ученики испытывают так много любви и уважения к своему учителю. что они хотят сохранить его после того, как он ушел. Я часто говорю своим друзьям в сливовой деревне, что им нельзя ждать, когда я уйду, чтобы искать мое тело, продолжающее где-то жить. Они должны искать меня теперь, потому что я уже перерождаюсь во многих маленьких детях. Если бы вы стояли со мной теперь, то увидели бы моих духовных детей рядом со мной. Все они являются моими продолжениями. У меня сотни тысяч продолжений в молодых людях, которые постоянно развивают осознанность. Если вы будете смотреть духовным зрением, то увидите, как я перерождаюсь во множестве форм. Несмотря на то, что мои книги и лекции от Харми не разрешают печатать во Вьетнаме, я присутствую там. Мои учения все равно обращаются повсюду. Хотя они и запрещены законом. Сотрудники службы госбезопасности конфискуют мои книги и тайно читают их. Другие люди подпольно печатают и публикуют мои книги. Так я продолжаю жить во Вьетнаме. Молодые монахи и монахи не практикуют во Вьетнаме д х а р м у именно так, как учу я. Если вы поедете во Вьетнам, то увидите меня там. Тело, которое вы видите здесь. является всего лишь одним из моих проявлений. Мое присутствие во Вьетнаме влияет на духовную жизнь, культуру и молодежь Вьетнама. Тот, кто говорит, что меня нет во Вьетнаме, просто не обладает духовным зрением. Я учил в тюрьмах, и мои книги распространялись во всех исправительных учреждениях США. Во многих тюрьмах мои книги читали, ими вдохновлялись. Однажды я смог навестить тюрьму строгого режима в Мэриленде. Там была установлена столь жесткая дисциплина, что даже муравей не мог бы ускользнуть незамеченным. Я учил заключенных чувствовать себя свободными, где бы они ни были. Цикл лекций был записан и опубликован в виде книги. Многие экземпляры были переданы в тюрьмы, чтобы заключенные могли практиковать и улыбаться, чтобы они меньше страдали. Им удается найти подлинную радость даже в тюремной жизни, поэтому я знаю, что теперь я есть и в тюрьме. Заключенные, которые практикуют, оказывают помощь своим товарищам. Все заключенные, познакомившиеся с моими учениями, составляют продолжение моего тела. Когда вы ищете меня, то не смотрите на это тело, лучше смотрите за его пределы.